Эрик Симон. Паук. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин кафе на Патреоне. Началось всё с того, что у меня отпечатани на пишущей машинке заныло спина. При этом я сидел на той разновидности мебели, которая называется лежаком, и не зря так, как больше предназначено для лежания, чем сидения. К тому же мой стол, хоть и очень современен, однако слишком низок для печатания, которое вдобавок я так и не освоил до конца. Отсюда и боль в области лопаток. Поэтому я решил использовать лежак по назначению и вытянулся на нём. Я лежал на спине, руки за головой это приятно. Расслабляется спинная мускулатура и боль быстро проходит. В эти несколько мгновений я был доволен собой и остальным миром, и когда увидел на потолке паутину, то ощутил даже что-то вроде симпатии к восьминогам архитектору этой сети. Причём я вовсе не друг пауков, испытываю к ним совершенно необоснованное отвращение, как, впрочем, большинство людей. Конечно, я знаю, что пауки полезны и живу с ними в мирном сосуществовании. Они мне ничего не делают, я им тоже ничего. В худшем случае отваживаюсь на то, чтобы от случая к случаю удалить слишком старую и пыльную паутину. Ну а сейчас, лёжа на спине, я и не помышлял об этом. Было лень. Мне даже не мешали перед праздником пятна на потолке над окном, следы того, что соседи наверху оставили на ночь окна открытыми. С существованием сырых пятен меня мирила мысль о том, как выглядела вся квартира надо мной после той дождливой ночи. Нашему дому почти 200 лет, это крепость с полуметровой толщины кирпичными стенами, с потолочными балками из массивных квадратно-отёсанных стволов, тесно уложенных один рядом с другим. Если сырость проникла в мою комнату, то надо мной должно быть было целое наводнение. Спокойное течение моих мыслей было прервано, когда я неожиданно увидел почти над собой чёрную точку, на которую я уставился уже давно, но до сих пор сознанием не воспринимал. Паук, размером, пожалуй, в полсантиметра, свисал очевидно с потолка на нити. Я немного удивился, что он не раскачивался подобно маятнику, хотя бы окна были раскрыты и в комнату часто влетали порывы ветра. Но так как он висел не прямо надо мной, а над ближней к моему лежаку кромкой стола, это перестало меня интересовать, и я стал думать о других вещах. Поначалу я намеревался выпрямиться и начать снова терзать пишущую машинку. Но скоро я выбросил это из головы, потому что с тех пор, как однажды ночью даже во сне стучал на машинке, знаю, когда надо прекращать работу». Я тогда работал над рассказом, который не давался и который и сегодня ещё остался в черновике. Идея пустить призрак в кибернетическую среду будущего никак не обрастала над подходящей художественной плотью. Если уж даже от кинтервильского привидения никто не падал в обморок и не поддавался, как полагалось паническому ужасу, так как нечто похожее было анахронизмом уже в старое время, тогда как же нелеп призрак в мире будущего. В конечном счёте, любой даже среднеобразованный читатель убеждён, что не существует ничего сверхъестественного, потустороннего, необъяснимого наконец. Всё это случается в мире примечательного, достижимого в суперсовременных лабораториях или где-либо далеко на других планетах. Если где-нибудь открывается что-нибудь совершенно новое, то это касается настолько малой части нашей жизненной сферы, что волнует в лучшем случае специалистов. Инстинктивно я почувствовал какую-то перемену. В следующую минуту я уже знал, что изменилось. Паук теперь висел прямо надо мной. Само по себе это ничего необыкновенного не содержит, но мне не нравится, когда над нами висят пауки. Как он собственно сюда переместился? Об этом поначалу я и не думал, хотя это было в некоторой степени странно. Ведь каких-то 3 минуты назад он висел ещё совсем в другом месте, а по логике вещей, на нити собственного изготовления, он мог передвигаться только вниз или вверх. Я решил действовать и встал на лежаке. И хотя материя на нём тут же прогнулась подо мной почти на 10 см, я всё же мог теперь свободно дотянуться до паука. Я собирался линейкой порвать паутинную нить, но так, чтобы она оказалась на линейке, и я мог бы его выпустить в другой угол комнаты. У меня уже был опыт в подобных действиях. Но из-за этого ничего не вышло. Между пауком и потолком не было никакой нити. Тут я впервые удивился. Но тут же мне пришло в голову ближайшее и простейшее решение psevdo-загадки. Очевидно, паук сидел на нити. которая шла наискосок от потолка к стене, возле которой стоит мольюжак. Это также объясняло, каким же образом он висел сначала над столом, а теперь над моей подошкой. В любом случае это означало бы, что длина этой нити около 3 м. В моём замысле с линейкой это ничего не меняло, разве что жаль был разрушать этот необычный висячий мост. Но когда я поискал глазами нить, которую собирался отделить от стены, я ничего не обнаружил. Я всматривался внимательнее. Ничего. Дело становилось постепенно всё более мистическим, и я принялся серьёзнее исследовать случай, так и не сумев подавить в себе лёгкое изумление. Я проверял рукой пространство вокруг паука, очертил его во всех возможных направлениях, не встретив нигде даже малейшего сопротивления. Членистоногая не обратила на мои старания ни малейшего внимания, сидела совершенно неподвижно, а точнее парила в воздухе, в свободном пространстве. И это, выражаясь с осторожностью, совсем не соответствовало тому, чего можно было ждать от паука. Я сошёл с лежака, сел на край его и размышлял, не спуская глаз с загадочного существа. Сном это определённо не было, в этом я был совершенно уверен. Мне пришло на ум несколько научных объяснений феномена, в том числе, что, к примеру, паук наполнен лёгким газом, что его тело содержит железо и парит в магнитном поле, и тому подобное чепуха. В галлюцинацию я не верил, тем не менее, я предпринял один тест, о котором где-то прочитал. Я слегка надавил указательным пальцем на левое глазное яблоко, точнее, на левое верхнее веко, так как тотчас же не только изображение комнаты удвоилось, но и силуэт паука Вероятность затемнения сознания отпала. Я подумал при этом, что подобный ход мыслей ни к чему хорошему не приведёт. В лучшем случае к обитому изнутри помещению без ручки на двери, если перестараться. Мне остановилось понемногу не по себе. Не то, чтобы я испугался, кто же серьёзно испугается паука размером в полсантиметра, но ну, что-то здесь было явно не так. И тут в моей памяти сверкнуло слово флуктуация. Я тотчас подивился, как это я раньше не пришёл к такому объяснению. В курсе физики каждый хоть что-нибудь дослушал о движении Брауна, этом микроскопическом неупорядоченном движении молекул. Чисто теоретически было возможным, что на тело паука постоянно действовало больше воздушных молекул снизу, чем сверху, чем и поддерживалось оно в парении. Но вообще можно что угодно объяснить флюктуациями. С таким же успехом я мог бы подумать о божественном вмешательстве или потусторонних силах. Признаюсь, что мысли и в этом направлении приходили мне в голову. Хотел бы я знать, что у вас было бы на душе в такой ситуации. Паук вывел меня из дальнейших рассуждений, а именно пришел в движение и пробежал. Именно пробежал примерно с метр по воздуху приблизительно до того места, где я впервые обнаружил его. там над столом он продолжал сидеть, висеть, парить, называйте как хотите. После этой прогулки паук не двигался с места. Я встал, вынул из серванта стакан для лимонада, выудил из почтовой папки открытку, которую мне прислал с поздравлениями мой знакомый из Польши, пожелавши мне весёлой и солнечной весны. Вскарабкался на стол и приступил ко второй фазе своих исследований. Сначала я держал открытку горизонтально под членистоногим, резко опустил её вниз. Если бы в гипотезе о флуктуации действительно содержалось что-нибудь истинное, то по крайней мере сейчас поток воздуха должен был увлечь паука вниз, но как раз этого и не произошло. Когда я взял стакан, чтобы поймать в него животное в случае падения, и очень осторожно коснулся паука уголком открытки. Но он не упал в стакан, а быстро пробежал полметра наверх и там застыл. На сей раз я хорошо рассмотрел, как это происходило. Было похоже, что паук словно бежал по невидимой стене. Причем стена была не просто невидима, а вообще никоим образом не ощущалась. Иными словами, восьминогое существо разгуливало по стене, которой совсем не было. Мне пришла на ум подходящая цитата из Гамлета. Но, как было сказано, я уже наперёд исключил всякие галлюцинации и подобную нечисть. Паук теперь сидел под самым потолком, а он в моём доме довольно высок. Стоя на столе, я ещё смог коснуться полка сверху от потолка, в ответ на что он снова немного спустился. Тогда я постучал по нему сбоку, и он тут же отправился в путь в горизонтальном направлении, покуда снова не остановился над моим лежаком. Поул оказался существом довольно-таки флегматичным. Тут, пожалуй, уместно обрисовать план моей комнаты. Итак, если вы входите в комнату из коридора, вы видите перед собой окна. У стены справа, головой к ним, стоит мой лежак. Слева большой шкаф, но он тут вообще не интересен. Параллельно лежаку стоит уже упомянувшийся стол примерно в середине комнаты. Паук сидел таким образом на воображаемой стене, которая практически проходила вдоль окон поперёк шкафа, стола и лежака, а точнее на обращённой к окнам стороне этой дьявольской стены. Я убедился в этом, когда балансируя на лежаке, заведя стакан со стороны окон, накрыв им паука, заставил двигая стакан бегать его то взад, то вперёд. В конце концов он просто сел на внутреннюю стенку стакана. Когда я перевернул стакан и медленно стал вести его днищем вперёд к двери, через ту стену, рука вытеснила необъяснимой силой, и в конечном счёте он снова оказался сидящим на той самой стене. После этого он побежал к своему излюбленному месту над столом. Я стал карабкаться вслед за ним и при этом сделал поразительное открытие. Когда я только начинал трогать паука, я стоял почти в середине стола, а теперь же, чтобы достать его, я должен был встать на край стола, обращенный к окнам. Выглядело так, будто вся воображаемая плоскость подвинулась к оконному фронту. Я погонял паука с помощью открытки и стакана немного по кругу и убедился при этом, что в направленности паучьей стены ничего не изменилось. Она только стала ближе к окнам. В этот момент я задел мой будильник, и он упал со стола. И странно, если до этого все мистические процессы, связанные с пауком и загадочной стеной, меня отчасти растревожили, может, даже обеспокоили, то теперь я испугался по-настоящему. Я тот час спрыгнул со стола и поднял будильник — Действительно, он больше не издавал ни звука. А это чехословацкий будильник 50-х годов, который ни один здешний часовщик не сможет, да и не захочет чинить. Конечно, было самое время купить новый, но я привык к хорошей вещи и не хотел раздаваться с нею. К счастью, среди моих знакомых был один, который прежде был часовщиком и которому вопрос о запасных частях не показался бы столь уж трудным. Но он тогда как раз собирался в отпуск». Итак, я оставил в покое паука и спешно отправился к моему знакомому. И еще застал его. Мы поговорили о том и о сём, а тем временем он мимоходом привел мой будильник в порядок. Два с половиной часа спустя я снова был дома с тикающим будильником в кармане и с головой полный идей по поводу дальнейших экспериментов с пауком. Однако идеи пока что оказались бесполезными, так как я не смог больше найти паука, как естественной необычной стены, потому что насекомое было единственным свидетельством её существования. К тому же было уже довольно поздно, так что поиски пришлось прекратить. Ночью мне снилась всевозможная чепуха, которую к счастью я при пробуждении почти всё позабыл. Мне только вспоминаются обрывки сновидений. Мой будильник качался словно маятник на невидимом тросе, всё сильнее и сильнее раскачиваясь и наконец ударившись в стену из стеклянных кирпичей. Я схватил его и взбежал по стене вверх. На За законном стеклом я вдруг увидел паука, который смотрел на меня с упрёком сквозь очки без оправы и говорил: "На ведь это же чехословацкий будильник". И так далее в таком же духе. Но одно я помню совершенно чётливо. Во сне Я точно знал, что же объясняло загадку паука и стены. Это было само собой, разумеющееся, что я знал это. Когда я проснулся, у меня долго было мучительное ощущение, что из моей памяти улетучилось нечто хорошо известное, но это чувство спустя несколько мгновений тоже покинуло меня. Всю первую половину дня, дело было в воскресенье, я провёл в поисках паука и исследовал каждый кубический сантиметр комнаты по отдельности. В конце концов систематический розыск привёл к успеху. Я нашёл то, что искал, то есть то, что от этого осталось. В простянке между окнами, в нескольких сантиметрах от потолка, я увидел тёмное пятно, которое определённо не имело отношения к дождевым потёкам и которого накануне просто не было. Между окнами стоит небольшой комод, доставшийся мне в наследство от бабушки. Я встал на него, чтобы рассмотреть новое пятно вблизи, Это были остатки паука, разплющенного в дрепески, но тем не менее не оставлявшие сомнений. Я отчетливо увидел восемь ног, которые окружали пятнышко словно лучи. Долго после этого я размышлял над случившимся, но результат был более чем скромный. То, что произошло с пауком, я мог себе объяснить лишь с натяжкой. Воображаемая для меня, но для насекомого вполне реальная стена во время моего отсутствия продолжала двигаться дальше к окнам, и паук был раздавлен между его и моей стенами. Все остальное — спекуляции, умозрительные гипотезы. Одна из них, принадлежащая к простейшим, заключается в следующем. Одновременно с нашим миром, и словно параллельно ему, существует в ином измерении Вселенная, которая вместе с нашей вписывается в многомерное пространство. Та странная стена и паук принадлежали к другой Вселенной, только паук, в отличие от стены, существовал одновременно и в нашем мире, каким образом, я уж и сам не знаю. Оба мира двигаются в многомерном континууме с определенной скоростью друг относительно друга, и это стало причиной гибели паука. Да, я знаю, что это отдаёт чем-то сверхъестественным, и должен признаться, сам не до конца верю в такое. Пожалуйста, если у вас имеется лучшее объяснение. Ах, да, конечно, у меня нет никаких доказательств правдивости моей истории. Что же я должен был сделать по-вашему? Поднять на ноги прессу, известить академию наук? Видите ли, из этого вышло бы лишь то, что я покрыл бы себя позором, ведь такому не поверит ни один человек. Фото снимки тоже бы ничего не дали, не говоря уже о том, что у меня нет фотоаппарата. Ведь снимком здесь ничего не докажешь. Если вы захотите, вы сможете при помощи необходимых трюков сфотографировать летающего носорога. Верно то, что я должен был исследовать это дело дальше, но было слишком поздно. К примеру, я уже было придумал прекрасный простой эксперимент с маятником на нити, чтобы выяснить, может быть, так стена оказывает хоть малейшее сопротивление телам нашего мира. Но когда я с этой идеей пришёл домой, стены не было. Перед нашим домом расположена большая площадь. Так может быть, вы думаете, я там ночью буду бегать с маятником в поисках несуществующей стены? Если бы я о таком чуде прочитал, мне было бы очень жаль, что этого нет в действительности. А теперь, так как это случилось со мной, я видел это собственными глазами, я не могу в это поверить. Поймите меня правильно. Я точно знаю, что всё было так, как я рассказал. Но это не имеет ни малейшего отношения к тому, что наполняет мою жизнь. Это вообще собственна меня не трогает. Я знаю, было так, а не иначе. Ну это событие ничего, абсолютно ничего не меняет. Меня это просто не касалось. А теперь думайте об этом, что хотите. Я с самого начала не ожидал, что вы будете мне верить. Я бы на вашем месте не верил. Тем более, что как уже было сказано, у меня действительно нет никаких доказательств. Правда, пятно в моей комнате, в простеньке между окнами, отличающееся от водяных пятен. Я его не стал стирать. Чёрная пятнушка с восьмью тонкими лучами. Нет, понимаю вашу мысль. Но ну, зачем же мне там давить паука? Ведь даже с комода я с трудом дотянулся бы до того места. И кроме того, я уже говорил, что при всей антипатии я обхожусь с пауками по-джентльменски. Они мне ничего не делают, и я им, соответственно, не мешаю жить. Вот так по-настоящему важным в этом деле оказалось то, что мой знакомый отлично починил бодельник. С той поры часы исправны и ходят минуту в минуту. Вот это действительно настоящее чудо.